Глава 37. Рано утром в субботу, когда Люк Грехем приезжает в клинику Фрейра, на парковке уже стоят несколько машин. Ночная смена дорабатывает последние часы, в коридорах взрослого и детского психиатрического отделения тихо, но не пройдет и двух часов, как помещение заполнится коллегами, и первые пациенты придут на прием, чтобы поделиться мыслями и вопросами, теснящимися у них в мозгу. Люк нервно выключает мотор своего внедорожника, но не решается выйти. Он еще может развернуться. Еще не поздно все остановить. Поразмыслив несколько мгновений, он все-таки выходит из машины. Действовать быстро. Через две минуты он вешает пальто на вешалку в кабинете, надевает халат и трёт щеки. Он бледен, как мел. Ад. Он нашел радикальное решение проблемы кататоника. Приехать в больницу намного раньше остальных, заглянуть в шкаф с медикаментами, от которого у него есть ключ, и ввести больному калий через капельницу. Если обставить все правильно, подделать несколько бумажек и обойти кое-какие процедуры, ему удастся избежать вскрытия. Ну, а на худой конец он хорошо знаком с судмедэкспертом. Главное, чтобы все получилось, как он задумал. Люк делает глубокий вдох и выходит из кабинета. Он идет по коридорам, быстро спускается в процедурную, открывает своим ключом шкаф, берет ампулу калия и кладет ее в карман. Замечает, что у него сильно дрожат руки. Он не верит, что сможет выполнить задуманное, но тем не менее продолжает. Теперь в палату А-11. Психиатр знает наизусть все механизмы функционирования клиники, все ее внутренние системы. Сначала к больным заходят медсестры, потом делают обход сиделки, каждые два часа проводятся проверки, а между ними огромные промежутки, во время которых любой человек в белом халате может делать все, что ему заблагорассудится. Он смотрит направо, налево, заходит в палату, стискивает зубы и бесшумно прикрывает за собой дверь. При виде женской фигуры в углу комнаты у него едва не случается инфаркт. «Доктор грехем Люк глупо улыбается, прижав руку к сердцу. «О, Господи, Боже мой, Жюли! Что вы тут делаете?» Сотрудница социальной службы ерошит свои светлые волосы. Она выходит из состояния, которое не имеет ничего общего со сном. Скорее, это борьба за то, чтобы не уснуть. Наклоняет голову и медленно подтягивается, а потом надевает скинутые туфли на каблуках. Простите меня. М -м -м. Мне пришлось разбираться с двумя случаями уже ночью. Потом я немного пообщалась с дежурным психиатром в Салангро, И потом оказалось, что уже четыре утра. Ой, как тяжко. А что с вашим лицом? Люк подносит руку к носу, стараясь казаться спокойным, но на самом деле он близок к обмороку. Она смертельно напугала его. Ах, это... просто стукнулся. Скажите, а почему бы вам не отправиться домой? Она сдерживает зевок. Обещаю вам, как только немного распутаем это дело, я залягу в койку дня на три. Люк научился загонять эмоции глубоко внутрь, научился ничего не показывать. Чувствуя себя на грани нервного срыва, он подходит к спящему больному. Через катетер в вену на руке поступает снотворное. Люк незаметно вынимает из кармана халата ампулу с калием и осторожно перепрятывает ее во внутренний карман пиджака. Потом поворачивается, проверяет лист назначений, прикрепленный к изножью кровати, только бы проклятые руки перестали дрожать. Если больница посягает на ваш сон, это дурной знак. Вы об этом знаете не понаслышке, а? Люк закрывает капельницу. Жюли подходит к нему. Я знаю, что случилось с вашей семьей. Страшная авария на мысе Бланне. И Жюстину Дюмец отпустили. Люк сжимает кулаки потом оборачивается и смотрит ей прямо в глаза. Он сердит на нее за то, что она пришла сюда, но в то же время он почти благодарен. В таком случае вы понимаете, что... У нас с вами нет никакого будущего. Холодный жесткий голос, как удар в лицо. Жюли пожимает плечами. Убежать, спрятаться за спинами больных — это гораздо проще, чем встретиться с действительностью лицом к лицу. «С действительностью? С какой действительностью? Вам не приходит в голову, что в этих стенах я как раз и имею дело с действительностью? Вы хотя бы знаете, в чем состоит большая часть моей работы здесь, в больнице? Насколько мне известно, вы работаете с психическими травмами. Да, с психическими травмами. С событиями настолько сильными и жестокими, что они ломают психику» оставляя в ней жгучие воспоминания, которые начинают действовать как инородные тела, как неподдающиеся разрушению сгустки. Эти больные не такие люди, как мы с вами. Они зомбированы. Их души заблудились во мраке и отделены от тела, которое при этом остается на свету. Оставить этих людей за дверью — это значит согласиться с тем, что их поглотят сумерки, что сгустки, в конце концов закупорит жизненно важную артерию. Психиатрия, как я ее понимаю, состоит не в том, чтобы просто выписывать рецепты на лекарства, сидя за лакированным столом. Дело в том, что никаких рецептов нет. Иначе кто угодно мог бы взять руководство по диагностике и статистике душевных расстройств, сесть на мое место и делать мою работу». Люк раскраснелся. На губах выступили пузырьки пены. Жюли Рокваль не узнает его. Что случилось с простым и достойным человеком, с которым совсем недавно они вместе ели спагетти? Она пытается успокоить его. Совершенно ясно, что он перенервничал. «Хотите кофе?» Люк знает, что она не отстанет от него, что бы он ни делал, что бы ни сказал, он в ловушке. нет спасибо «Я всю ночь на кофе. А вы выпейте. Не буду врать. Я примерно в той же ситуации, еще немного и передозировка. Ну что, приступим?» «Приступим к чему?» «Да к вашему тесту с реватрилом, черт возьми. Сделайте мне приятное. Давайте с этим покончим, и я смогу уйти спать. Ему не выкрутится». Жюли прекрасно осведомлена о всех нюансах процедуры. Люк должен вызвать медсестру, которая введет установленные дозы препарата и других бензодиазепинов в соответствии со строгим протоколом. Выбора нет. Любое отклонение в его поведении сразу же возбудит подозрение. Хорошо. Подождите меня здесь. Пока он идет по коридору, Сердце колотится все сильнее. Судьба явно решила подвергнуть его новым испытаниям. В этом он совершенно уверен. Он возвращается с медсестрой. Та несет коробочку с разными препаратами. По указанию психиатра она достает пузырек с реватрилом, набирает полкубика в стерильный шприц и вводит лекарство в мешок капельницы. Само собой, разумеется, при этом она заносит все детали, Объем, время, скорость введения в листок наблюдения. Когда медсестра выходит, Жюли поворачивается к люку. И что теперь? Будем ждать, пока подействует ревотрил. Да, кстати, насчет ревотрила. Я тут навела справки, и меня кое-что удивило. Что именно? Этот медикамент оказывается главным образом... Действует как седативное. Как же он может разбудить больного, который вообще не двигается? Люк должен любой ценой контролировать себя, выглядеть нормально. Он собирался убить человека. Человека, который рискует заговорить благодаря этому проклятому препарату. Этот феномен открыли 10 лет назад совершенно случайно. Медсестра каждый вечер вводила это снотворное больному к кататонии, чтобы тот немного поспал. Но вместо того, чтобы спать, больной в течение получаса после инъекции пребывал в состоянии дикого возбуждения» постепенно поняли, что причиной этого возбуждения была имитация ревотрилом, действия так называемой гамк, гамма аминомасляной кислоты. Мозг кататоников лишён гамк. Говоря по простому, роль гамк состоит в том, чтобы вызывать у человека стресс в хорошем смысле этого слова, способность реагировать, адаптироваться к окружающему миру. Если я правильно поняла, реватрил как бы замещает гамк в мозгу этого человека, и он становится нормальным, ненормальным. Можно сказать, что мы на несколько часов снимаем с него оболочку, под которой скрывается истинное психическое заболевание. Представьте себе, что у вас дико болит голова, а вам надо решить уравнение с тремя неизвестными — Вы принимаете аспирин, чтобы избавиться от головной боли, но решать уравнение все равно придется. Сегодня наше отделение специализируется на лечении кататонии. Мы стали экспертами в этой области. Вы принимали участие в исследованиях? Он оставляет вопрос без ответа и снова поворачивается к больному. «Идите и ложитесь». Тут на этаже есть комната отдыха. Я разбужу вас, если мне удастся вытащить из него какую-то информацию. Лучше я останусь. Почему вы так хотите избавиться от меня? То, что происходит между нами, Люк, это относится к личной жизни. А тут я просто делаю свою работу, вашу работу. Вы сотрудница социальной службы, а не психиатр. «По идее, вам тут нечего делать. Что вас связывает с этим больным? Кстати, ваше руководство в курсе?» «Так вы решили мне хамить?» «Это я нашла этого человека. Совершенно голова На автобусной остановке. Я не хочу оставлять его тут одного. Вот и все». Люк склоняется над кроватью, приподнимает больного, и тот вдруг открывает глаза. Они похожи на два прозрачных голубых камня очень тяжелых, в них нельзя прочесть никаких чувств. Из горла у него вырываются короткие хрипы, как будто он хочет выкрикнуть какое-то слово. Он двигает головой, съеживается, выгибается дугой, потом раздвигает ноги, кладет руки между ляжками. Люк массирует кисти рук больного, Сгибает ему руки и ноги, и постепенно тот начинает оттаивать. Голова понемногу поворачивается, губы раздвигаются, смыкаются. Он пытается делать какие-то жесты. «Это невероятно», — шепчет Джули, не вставая со своего стула. А когда он в состоянии кататонии, он в сознании... Я хочу сказать, вы же слышали о синдроме запертых внутри... Люди словно замурованы внутри собственного тела, но при этом полностью сохраняют интеллект. С ним то же самое. Люк не отвечает. В его голове звучит голос, лежащий перед ним пациент двигается, кривит губы, открывает рот. Хриплый голос произносит «Жандарм Бюрло». «Пятьдесят семь килограммов, метр девяносто. Пропал более трех лет назад. А вы? Вы ненормальный психиатр? Кто вы такой? И почему вы пытаетесь меня убить, а? Люк? Люк?» Он трясет головой. Его зрачки сужаются. э синдром запертых внутри». <связываем> э, да, в самом деле, можно и так сказать. Даже если кататоники хотят пошевелиться, то не могут. Во всяком случае, в самых тяжелых случаях вроде этого, потому что кататонию не так легко выявить. И Люк говорит, не думая, произносит какие-то банальности, но в душе он молит, молит Бога о молчании, о безумии, о деменции, о выраженной шизофрении. Он надеется, что имеет дело совершенно свихнувшимся человеком. Теперь больной возбудился по-настоящему. Он двигается на кровати, бьется затылком о стену. Потом очень быстро он поджимает ноги к животу и сворачивается клубком, прижавшись лбом, коленям Жюли хочет подойти, но Люк протягивает руку, требуя, чтобы она оставалась на месте. Он повышает голос, говорит ясно, повелительно. «Мсье? «Вы в больнице?» «В безопасности?» Молчание. «Я доктор Грэхэм. Вы слышите меня?» Мужчина дрожит. При каждом слове, при каждом слоге по его затылку пробегает судорога, словно это не слова, а удары палкой. Люк пытается положить руку ему на плечо, но мужчина вскакивает и забивается в угол комнаты, опрокинув по дороге капельницу. Он подбирает листок бумаги и комкает ее в шарик. Жюли медленно подходит к нему и говорит как можно спокойнее. «Если вы не хотите, чтобы мы прикасались к вам, мы вас не тронем, обещаем. Но знаете, что здесь вам нечего бояться, и что мы хотим только одного — помочь вам». В тот момент, когда больной поднимает голову, жили чувствует, как кто-то сжимает ее запястье. Это люк. Он перескочил через опрокинутую капельницу и тянет ее в сторону. «Психиатр здесь я. Договорились? Мы тут не в приюте для юных самоубийц. Либо не мешайте мне, либо уходите. Вы не понимаете, чтобы вы ни...» Его прерывает шепот. Больной, стоя на коленях, воздев глаза вверх, Пытается что-то прошептать. Люк и Жюли осторожно приближаются к нему. У Бюрло желтые зубы, некоторые испорчены. Он бормочет. «Через пять дней. Смерть. Пять дней. Пять». Люк чувствует на своем затылке горячее дыхание Жюли, и его снова охватывают воспоминания о жене. Они убивают, давят его — Он сжимает челюсти и старается сосредоточиться на своей задаче, заставить ее поверить, что он задает правильные вопросы, но не затрагивать самое главное — молиться, чтобы живой труп не раскрыл никаких тайн. Какая смерть? Мужчина как-то странно смотрит на бумажный шарик, по его телу, подобно электрическому разряду, пробегает дрожь. «Уберите этот мужской голос!» «Уберите! Уберите! Почему?» Вас раздражает мужской голос, вы... Иссохшие руки прижимаются к ушам, лицо искажается гримасой, люк встает и обращается к Жюли. Этот человек запуган. Судя по всему, он пережил тяжелую травму, в том числе телесную. Нельзя терзать его дальше. Одному богу известно, как его организм среагирует на такой резкий выход из состояния кататонии. Жюли не слушает. Потрясенная пугающим и захватывающим зрелищем, она, в свою очередь, опускается на колени. — Мсье, как ваша фамилия? — Бланшар? — Это ваша фамилия. Люк снова хочет отстранить ее, но она не дается. Он с силой сжимает ее руку, она отбивается Грэхэм. — Вы делаете мне больно. Люк отпускает ее. Больной смотрит на нее, почесывая щеку. Когда? Когда появляется чудище, тогда... Тогда и смерть. Она с интересом поворачивается к нему. Какое чудище! Берло реагирует на голос Жюли. Его лицо смягчается, мышцы расслабляются. Внезапно он успокаивается. Прежде чем снова обратиться к больному, Жюли обменивается понимающими взглядами с люком. Она старается говорить еще медленнее. «Меня зовут Жюли Рокваль. Я приехала из Битюна. А вы знаете, откуда вы приехали? Вы помните, как вас зовут?» Люк, стоящий за ней, чувствует, что его прошибает пот. «Сейчас все решится. Может быть, Жюли все выяснит. Он смотрит на ее затылок. Достаточно было бы сжать ей шею руками и давить, давить!» Он трясет головой. Он уверен, что сходит с ума. Жюли вынимает из сумки ежедневник, открывает карту Франции и подносит ее к светло-голубым глазам больного. «Покажите мне». Покажите пальцем, где вы живете. Мужчина словно вздрагивает, как от удара током. Не двигаясь, он смотрит прямо перед собой. Плотно сжатые губы дрожат. Пальцами правой руки он щиплет себя за ладонь левой и начинает раскачиваться. По его ногам течет моча. Жюли, скривившись, поднимается. Фу, гадость. Люк с облегчением прикрывает глаза. Еще никогда он так не радовался при виде обмочившегося больного. Он кладет руку на спину Жюли, подает ей сумочку и уверенно подталкивает к двери. «Теперь доставьте мне такое удовольствие. Идите домой и ложитесь спать». Вы же видите, психиатрия еще не научилась творить чудеса. С этим больным предстоит огромная работа. Но что же с ним должны были сделать?» чтобы он впал в такое состояние. Скорее всего, что-то малоприятное, и мне предстоит выяснить, что именно. Молодая женщина усталым жестом накидывает ремень сумки на плечо. Вы обещаете позвонить, если что-то узнаете. Имя, город, что угодно. Люк снова улыбается одними губами. Обещаю, Люк. Между нами говоря я. Потом, Жюли. Потом. Он смотрит, как она идет по коридору, и чувствует, что у него уже не осталось сил. Возвращается в палату А-11, закрывает дверь, прислоняется к стене и медленно переводит дух. Теперь его глаза вспыхивают каким-то черным огнем. Он стискивает челюсти, потом подходит к кататонику, который постепенно приходит в себя. Рассматривает потолок, стены, свои руки, словно новорожденный, Больной встречается глазами с Люком. «Бюрло!» — восклицает он шепотом. «Моя фамилия Бюрло! Бюрло! Надо сказать этой женщине! Надо сказать! Заткнись!» Люк хватает его за руку, стискивает ее, потом подтягивает пальцы кататоника к своему лицу, силой проводит его ногтями по своей щеке. Он наклоняется к уху Бюрло. Подумай о чудище. Думай о нем. Оно придет за тобой и убьет. Бюрло вырывается и кричит. Входит медсестра. Хотя жандарм совсем истощен, Люку с трудом удается удерживать его. Они начинают бороться. «Теркан внутри мышечно. Быстрее. Он сильный, зараза. Он не лицо исцарапал». Медсестра выбегает. Бюрло отбивается изо всех сил. Люк садится ему на грудь и хватает за запястье. «Бюрло!» — кричит больной. «Бюрло! Бюрло!» Психиатр пытается зажать ему рот. «Черт возьми, этот безумец вспомнил свое имя!» Вопли становятся нечеловеческими, и вдруг... Боль от укуса! Люк с криком ослабляет хватку. Больной хватает его сзади за шею. Бьет лбом о металлическую перекладину кровати. Второй, третий раз. Когда он, оглушенный, с трудом поднимает голову, бюрло открывает окно и бросается вниз. Спрыгнув с высоты второго этажа, он бежит через газон, мчится к парковке, перескакивает через заборчик и исчезает за углом здания. Вбежавшая медсестра помогает Люку подняться. Психиатр, с трудом держась на ногах, показывает на открытое окно, его рука в крови. Он застал меня врасплох. Надо найти его любой ценой. Люк, шатаясь, хватает шприцы. Потом достает мобильный телефон. Звонит в приемное отделение, объявляет тревогу. Никаких специальных процедур на случай побега больного не предусмотрено. Единственный способ задержать его — бежать в догонку понемногу психиатр приходит в себя и несмотря на дикую головную боль бежит вниз по лестнице навстречу выбегают два сотрудника охраны в другую сторону кричит люк он побежал в сторону отделения судебной медицины подметки военных башмаков и городских туфель стучат по асфальту люк видит автомобиль стоящий посередине дороги он задыхаясь ускоряет бег мужчина склонился над другим, лежащим на земле. Что случилось? Одно ухо у лежащего в крови, он ошарашенно смотрит на люка. Я собирался запарковаться, и вдруг дверь распахнулась. Какой-то какой то парень в пижаме вытащил меня из машины, и, мать его, он откусил мне кусок уха. Несчастный корчится. У него действительно почти оторвана мочка уха. Люк весь взмок подструится по спине, день превращается в кошмар. Он оступается, цепляется каблуком за тротуар, чуть не падает. Все вокруг начинает вращаться. Он отходит, опирается на забор вокруг парковки, пытается отдышаться. Необходимо успокоиться, привести в порядок мысли, попытаться понять. Жандарм, только-только вышедший из состояния кататонии, перенесший глубокую психическую травму, невероятно озлобленный, угнал машину с совершенно четкой целью. С какой целью? Он не пытается убежать, нет. Он хочет куда-то добраться, сделать какое-то дело, отомстить. Травма разбудила в нем зверя. После такой дозы риватрила он вряд ли снова впадет в кататонию. И внезапно Люк чувствует, что его словно выпотрошили. Бледный, как мел, он делает шаг назад. Он догадался. Он догадался, куда помчался его больной. Бланшар. Если Бюрло попадет куда хочет, он может устроить настоящую, невообразимую бойню. Это будет что-то страшное. Надо остановить его до трагедии, оставив при этом как можно меньше следов. Не сообщать в полицию никуда не звонить. Люк бегом возвращается в клинику. Там царит суматоха. Новость о побеге уже облетела все этажи. Психиатр с космической скоростью поднимается в свой кабинет, хватает ключи от машины, быстро накладывает стерильную повязку на руку. Мерзавец буквально вырвал из нее кусок мяса. Пробегая через приемное, он кричит. «Он угнал машину!» «Наверное, ездит где-то по территории. Я буду искать». Двойная автоматическая дверь раздвигается при его приближении. В тот момент, когда Люк садится в машину, он слышит голос «Доктор грехем Этот голос. Люк не верит своим ушам. Он не оборачивается, садится за руль, пытается закрыть дверцу, но безуспешно. Кто-то удерживает ее снаружи. Люк поворачивает голову. Он вот-вот потеряет сознание. Он готов пустить себе пулю в лоб, разбить голову о ветровое стекло. «Простите меня, Алиса, я... У меня нет времени. Больной убежал. Я должен...» Какой-то мужчина садится на заднее сиденье и захлопывает дверцу. Фред наклоняется через плечо доктора. нуну -ну. «А мне кажется, что у вас найдется время, доктор Грэхем. Алиса, ты садишься?» Люк мрачно смотрит на него. Это вы саданули меня лопатой. Алиса обходит машину и садится рядом с ним. грехом похож на бескровленный труп. «Простите меня, робко», — говорит Алиса. «Я...» — «Кончай извиняться», — вмешивается Фред. Он обращается к врачу. «Делайте, что должны, но в любом случае мы едем с вами. Я друг Алисы. А она пришла сюда, чтобы получить кое-какие ответы, ясные и четкие. Фред...» Прищурившись, смотрит в зеркало заднего вида, где отражается лицо Люка. «Да, здорово он вас отделал, этот больной. А что случилось? Буйно помешанный взял и сбежал?»